Чимэл ответил, что возражает. Однако полицейские тем не менее обыскали дом и нашли редкие старинные монеты, которые впоследствии были представлены суду в качестве доказательства, что именно Чимэл совершил ограбление. Но в суде он был признан виновным, апелляционный суд подтвердил решение суда нижней инстанции, и таким образом дело попало в Верховный суд США. Верховный суд постановил, что ордер на арест не даёт права на обыск.